Глава 52. Материнские рассуждения. Бедный парень, на сердце у него так тяжело. Временами оно кажется совсем разбитым. Это ясно, хоть он и пытается от меня скрыть. Так сочувственно размышляет вдова Уингейт, размышляет о своем сыне. Она одна в доме. Джек уплыл на лодке. Капитан Райкрафт нанял его, чтобы плыть вниз по реке. Это именно та ночная экспедиция, во время которой берег под Лангареном рассматривался с помощью лампы. Но она не знает цели путешествия, как не знал его Джек, когда отплывал. Незадолго до заката в дом вошел капитан. Пришёл он пешком и совершенно неожиданно. Он вызвал ее сына, перебросился с ним несколькими словами, И они отправились в скифе. Она видела, как они плыли вниз по течению. И это все. Впрочем, она немного удивилась, не из-за направления, а из-за времени отплытия. Если бы Лангарен по-прежнему принадлежал молодой леди, о которой ей часто рассказывал сын, она нисколько не удивилась бы. Но в свете последних событий в Корте, после того как сменился владелец поместья, все это ей известно. Она знает, что капитан не может туда направляться, и поэтому гадает, куда он поплыл. Конечно, просто поездка для удовольствия, но в такой необычный час, скоро ночь. Будь у нее возможность, она спросила бы, но сын вызванный из дома назад не заходил. Весла у него были в лодке, потому что он только что вернулся с работы, а капитан как будто торопился. Поэтому Джек ушел, — не сказав, как обычно, матери, куда направляется и насколько. Но не это тревожит ее. Она не из тех, кто все разузнает, особенно когда речь идет о сыне. Она никогда не пытается выведать его тайны. Она знает его честность и может доверять ему. К тому же она знает, что он неразговорчив, особенно в делах, касающихся его самого, тем более когда у него неприятности. Короче, он из тех, кто держит свои горести при себе и предпочитает страдать молча. Именно поэтому она и тревожится. Она видит, как он страдает. Это продолжается с того самого дня, когда работник из офиргана сообщил о несчастье с Смэри Морган. Конечно, она его мать и думала, что он будет страдать глубоко и сильно, но не так долго. Много дней прошло с того мрачного дня, И с тех пор она ни разу не видела сына улыбающимся. Женщина начинает опасаться, что горе его никогда не пройдет. Она слышала о разбитых сердцах. Может быть, это как раз такой случай. Неудивительно, что она встревожена. Что еще хуже, говорит она, продолжая свои рассуждения. Он считает, что виноват в смерти бедной девушки, попросив ее прийти к нему на свидание. Джек рассказал ей о встрече под большим вязом, Все рассказал, сначала до конца. Но он не виноват. То, что случилось, было предопределено задолго до того, как она вышла из дома. Когда мне приснился сон о свече мертвеца, я знала, что что-то такое должно случиться. Но особенно убедилась, когда увидела огонек на лугу. И этот огонек зажжен не человеком. И никто не может погасить его пока обреченный не будет лежать в могиле кто мог нести огонь ночью к реке особенно в ту ночь когда было такое наводнение ни смертный мужчина ни женщина как уроженка пенброкшира в безлесых долинах которого часто встречаются блуждающие огоньки где в прошлом можно было увидеть лампы контрабандистов сон миссис уингет о свече мертвеца вполне естественен. Это отражение сказок, которые она слышала в детстве, песен, которые пелись над ее колыбелью. Но то, что она видела на еву, огонёк, движущийся к реке, было еще более естественным. На самом деле это был настоящий огонь, лампа, которую нес человек с короклом на спине. Этим и объясняется направление к реке. А человек этот был Ричард Демпси. Он перед этим отвез отца Роже на ферму Аберган, где тот оставался всю ночь. Священник в своих путешествиях, часто ночных, всегда брал с собой лампу. Взял он ее и в ту ночь. Зажег перед тем, как сесть в коракл. Но поскольку в маленьком суденышке трудно сохранить равновесие, он поставил лампу под скамью, а после высадки забыл о ней. Поэтому браконьер, задержавшийся больше ожидаемого, и боявшийся пропустить свидание, которое хотел подглядеть, пошел кратчайшим путем к переправе Рага. Ему пришлось дважды переходить ручей там, где он огибает дом лодочника. Коракол помогал ему легко переправляться, а лампу он в спешке просто забыл погасить. Поэтому неудивительно, что миссис Уингит подумала, будто видит свечу мертвеца. Особенно ввиду того, Что произошло потом, как она полагает, это неумолимое решение судьбы. "Да", восклицает она, продолжая свои рассуждения, "Я знала, что так будет. Бедняжка. Сама я не очень хорошо ее знала, но уверена, что она была хорошей девушкой, иначе мой сын не влюбился бы в нее. Если бы она была плохой, Джек не горевал бы так". Хотя предпосылки миссис Уингит верны, Мэри Морган была хорошей девушкой. Вывод она делает неверный. Но к счастью для ее душевного мира, она считает именно так. Для нее утешение думать, что та, которую так любил ее сын, о ком он так печалится, достойна и его любви, и его печали. Становится поздно. Солнце давно уже село. По-прежнему, гадая, зачем сын и его пассажир уплыли вниз по реке, женщина выходит на порог, чтобы посмотреть, не возвращается ли лодка. От дома река видна плохо из-за ее извилистого русла, только короткий участок выше и ниже по течению. Пройдя так, чтобы лучше видеть, женщина стоит и смотрит на реку. Вдобавок к материнской тревоге ее заботят и другие обстоятельства, не столь эмоциональной по природе. Ее коробочка для чая пуста, сахар закончился. Не хватает и других нужных в хозяйстве вещей. Джек как раз собирался идти за ними на переправу, когда пришел капитан. Теперь непонятно, вернется ли он вовремя, чтобы успеть в магазин на переправе до закрытия. Если нет, его ждет скудный ужин, и спать ему придется ложиться без света, потому что свечи тоже кончились. Последняя только что догорела. В жизни вдовы Уингит свечи как будто играют важную роль. Однако тревога ее, наконец рассеивается. Она слышит в спокойном ночном воздухе звук весел, далекий, но узнаваемый. Она часто его слышала раньше, и теперь сразу узнает. Джек гребет так, как никакой другой лодочник на Уае, и по силе грибков, и по регулярности Мать может определить это, как курица находит цплёнка по писку, а овца ягнёнка по блеянию. Вскоре она не только слышит, но и видит его. Вёсла блестят в лунном свете, видная лодка между ними. Теперь она ждёт, когда лодка войдёт в канал, место своего причала, и тогда Джек расскажет, где он был и почему. Может быть, и капитан зайдёт в дом и поговорит с ней по-дружески. как часто это делает. Но вопреки приятным ожиданиям, ее ждет разочарование. Скиф проплывает по реке мимо. Однако ее утешает приподнятая шляпа, приветствие, сообщающее, что ее видели и что у Джека есть основательная причина продолжить путь. Он несомненно закончится у переправы, где он сможет купить свечи и все остальное. Тогда не придется вторично туда ходить. и он одним камнем убьет двух зайцев. Удовлетворённая этими соображениями, женщина возвращается в дом, мешает дрова в печи, и при ее веселом огне больше не думает ни о свечах, ни о других огоньках. Забывает даже о свече мертвеца.